Глава десятая. Плавно шествуя по парку, старалась скрыться подальше от людей. За время отбора сильно устала и хотела быстрее его завершить. Когда выбор сделан, сложно общаться с уймой народа, обмениваясь любезностями с делегациями, беседуя с гостями и вводя в заблуждение принцев что они могут стать моими спутниками жизни. Отослав свиту и оставив лишь телохранителей на расстоянии, Я прогуливалась среди деревьев и цветущих клумб. В воздухе пахло магией и цветами. Шелест юбок за спиной заставил обернуться, и я увидела бегущую ко мне Сару. «Гвенни!» — шепотом воскликнула Фрейлина, добравшись до меня. «Что у тебя происходит?» «Разве ты не слышала сплетен? Про вечер лирики или про обед с принцем Нинмаем?» «Да, эти дни были наполнены событиями и впечатлениями». «Ты как?» «Все хорошо». Мне многое предстоит повидать за время правления, поэтому нужно относиться к таким моментам философским. Но было и кое-что еще. Я нерешительно взглянула на подругу. Что, не пугай меня? Немного поколебавшись, рассказала про инцидент на террасе. Шокированная Сара, несколько минут помолчав, спросила. Что ты теперь собираешься сделать? А что я могу? В этом мире все зависит от мужчин, тихо заметила, двинувшись вдоль аллеи. Гвенни! «Но ты же будущая королева, ты правительница страны. Может, тебе, простительно, небольшая инициатива?» Подруга поспешила следом за мной. «А если он меня отвергнет? Он-то?» «Сильно в этом сомневаюсь. Сара!» «Извини. Конечно, он очень достойный мужчина. Стоит учесть, что его высочество, рискуя жизнью, спас тебя. Разве можно после такого сомневаться в его чувствах?» «Нельзя?» — покосилась на Сару. Так просто решать проблемы государства, так сложно разобраться в чужом сердце. Не знаю. А как ты предлагаешь проявить инициативу? Ну, намеки он понимает с трудом, уже проверено. А ситуация пикантная, и он явно опасается, что ты его отвергнешь. Может, ты его поцелуешь? Случайно. Скептически глянула на Фрейлину. И как ты себе это представляешь? Снова слуги что-то рассказывали Нет, у меня так было с женихом. — смутилась девушка. Тут я уже очень заинтересованно посмотрела на подругу. «Правда, случайно!» — воскликнула она. С самого детства, сталкиваясь с реалиями этого мира, я хорошо понимала, что случайности не бывает. Вопрос в том, кто из них проявил инициативу. Судя по эмоциям Сары, это был ее жених. Мне с моим не так повезло, нерешительный. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Изменять не будет. Но... Я не знаю, как это происходит. Я ни разу не целовалась. Мало того, что опыта нет, так еще и не умею делать это специально. А если потренироваться? С кем испугалась я? Со мной. Отшатнулась и с подозрением уставилась на подругу. Не нужно понимать меня так буквально. Мы сядем на лавочку, ты представишь, что я принц Кардейл, и потом попробуешь его поцеловать. А я скажу, получилось у тебя или нет. В парке сейчас пустынно, несмотря на то, что дворец недалеко. «А что насчет охраны?» «Они все равно под заклятием неразглашения», — пожала плечами Фрейлина. «В общем, Сара права, но тренировка поцелуя меня смущала. Вернее, то, что придется потом это сделать с принцем. Если мужчины не получают взаимности, они могут хотя бы оправдаться тем, что им положено действовать первыми. У женщины и этого нет. С другой стороны, что если отбор закончится, а принц Кардейл не сделает мне предложение? Или приедет его кузен, и тогда все будет потеряно?» Страх упустить понравившегося мужчину сделал меня решительнее, и мы с Сарой направились к ближайшей скамье. Присели. Я попробовала настроиться, но передо мной была хрупкая девушка в розовом платье, и все тут, как же представить... Не получается, нахмурилась. Ты совсем не похожа на принца. И слава единому. Я не могу. Зажмурься. Вздохнув, сделала, как она велела. Представила лицо принца и уже потянулась к Саре губами, когда раздался шорох. Я распахнула глаза и увидела появившегося из-за куста роз Кардейла. На развернувшуюся перед ним сцену он взирал круглыми глазами и наверняка истолковал ее неправильно, потому что, когда я вскочила желая все объяснить, дернулся и быстро заковылял прочь. «Кошмар! Надо догнать!» Но следом за принцем высыпали придворные, желавшие со мной пообщаться, и не дали возможности объясниться. «Ваше высочество, вы присоединитесь к прогулке», говорят, деревья вокруг кристального озера расцвели. Нам требуется ваше согласие. Игнорировать толпу аристократов было нельзя, я послушно отправилась с ними. Принц ковылял неподалеку, косился на меня, но молчал. Что же делать? Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Сославшись на недомогание, я приковылял в свои покои и упал в кресло. Нужно было обдумать то, что сегодня увидел. Поначалу я даже мысли такой не допускал, но, может, зря... Дверь открылась без стука, в комнату вбежал Малур. «Ваше высочество, что с вами? Плохо себя чувствуете?» «Нет, это был предлог покинуть парк. Кажется, ситуация круто меняется». «Вы решили жениться?» — неуверенно спросил маг. «Нет, но я понял, почему принцесса оказывает мне знаки внимания и почему наши усилия не дают результата». «Поняли?» Сегодня случайно стал свидетелем, когда ее высочество собиралось поцеловать свою фрейлину. У Малура отпала челюсть. «По...» по по -це. мне всегда казалось странным, что у них такие близкие отношения. Я бы даже сказал дружеские, большая редкость, учитывая разницу положений, но теперь все понятно, поэтому она выбрала меня, ее не привлекают мужчины, а из-за моей внешности будет проще заключить брак, договориться и продолжить отношения с Фрейлиной». «Немыслимо!» — воскликнул Мак. «Это позор. Знать считается примером для остальных, и такое поведение...» самый ужасный выбор для принцессы какой только можно представить ваше высочество они ошиблись ли вы какое еще может быть объяснение ну может они что то репетировали подозрение обязательно нужно проверить неправильные выводы могут дорого стоить ее высочество наследница престола и должна будет родить наследника нельзя это не учитывать и что ты предлагаешь попробуйте оказывать ей знаки внимания А я понаблюдаю за реакцией. Равнодушие сложно скрыть, особенно если случаи обольщения будут частыми. Проверить догадку, конечно, разумное предложение, но как после нашей беседы на террасе я буду оказывать ей внимание? Мой поступок был верхом бестактности, и отношение к нему и ее высочества я еще не знаю. Никогда в жизни не был в более тупиковой ситуации. В одном Малур прав. Любые факты надо перепроверять. Последую его совету, лишь бы после этого не вышел политический скандал. Вечером я испытал невероятное облегчение. Принцесса после наших недоразумений сделала вид, будто ничего не произошло. Я тоже притворился, чтобы продолжить общение. Благо, музыкальные комнаты, увенчанные колоннами, возносившимися к белоснежным потолкам, были довольно обширными, а причудливый узор мрамора на полу создавал ощущение, что ступаешь по подлинному произведению искусства, Мы с принцессой блуждали среди гостей и мало пересекались. Возможно, к лучшему. Я был в смятении. Это что-то невероятное — обольщать женщину, подозревая, что той нравится противоположный пол. Как к ней подступиться? Если подумать, ни с одной дамой у меня не было столь длительных и многогранных отношений, как с ее высочеством. Я и бегал от нее, и соблазнял. Теперь вот буду испытывать. Переведя взгляд на принцессу, тихо вздохнул. Она не редкая красавица и неопытная соблазнительница, она просто женщина. Очень симпатичная? Да. С прекрасным воспитанием? Бесспорно. Уже только эти два пункта должны пленять. Но не такого мужчину, как я. С моей внешностью и положением, с моим состоянием могу получить практически любую. И все же. В принцессе есть стержень, сильный характер, незаурядная воля. И что-то такое, что влечет мужчину, манит разгадать интересную загадку или заполучить уникальное сокровище. Мужу этой женщины определенно повезет. Она подарит ему высокое положение и безбедную жизнь, а его потомки станут править страной. И сам он будет любим. С ее высочеством комфортно, рядом, уютно и тепло. Гвендолин невероятно просто полюбить. И я... Размышления прервались, когда я понял, к чему пришел. Неужели я влюбился в принцессу? Она привлекает меня, как женщина, с инстинктами сложно спорить, но это же все пустое. Или нет? Все потому, что у меня давно никого не было. Сначала военная операция, потом я оказался запрятанным в это тело. И не только не могу провести ночь с женщиной, я сам со своим существованием мерюсь с трудом. То виски ломит, то нога отваливается. Малур дал совет, который должен сработать. Быть амбициозным и целеустремленным, а также показать, что у вас много талантов. Такие люди вызывают уважение и заставляют партнера гордиться, что они смогли завоевать лучшее. Это я-то в своем новом обличье лучше Смешно. Но есть еще момент. Понять, что тебе нравится женщина именно в то время, когда пытаешься проверить, не питает ли объект твоей страсти симпатии представителем своего пола. Только со мной могло такое случиться. Последнее время жизнь напоминает цирк, и конца и края этому не видно. Вновь посмотрел на принцессу. Улыбаясь, она танцевала с очередным кавалером, он ей что-то говорил, а ее высочество кокетливо опускала глаза. Я понимал, что это светский флирт, которому не придают значения. Но глубоко внутри зрела ненависть к мужчине, державшему ее в объятиях. Он, не я. Как я мог не заметить свою симпатию, которая зашла так далеко, и что делать сейчас? Надо на что-то отвлечься. Вечер посвящен танцам и музыке, запланировано выступление знаменитых теноров. Интересно, если улизнуть в город и найти себе женщину, то... Завтра же это станет известно принцессе. Если со мной вообще хоть кто-то согласится провести ночь. «Дорогие гости, приглашенные принцы были так добры, что продемонстрировали нам свои таланты», — взяла слово принцесса после очередного танца. «Сейчас я хотела бы исполнить для вас одну песню». В благодарность за то, что вы находитесь рядом и делите со мной такие приятные минуты». Видимо, среди порядевших рядов женихов не нашлось ни одного с хотя бы сносным голосом. Ее высочеству пришлось выйти на сцену самой. Глядя на грациозные движения женщины, поддаваясь обаянию, которое она умело использует, я практически возненавидел принцессу за те муки, которые терпел по ее милости. Но так было до тех пор, пока она не запела, Голосом чистым, будто горный родник, плавным, как потоки воздуха летним днём, и невероятным, словно мир без магии. Не передать словами красоту исполнения песни, не объяснить никому, насколько великолепным талантом обладает принцесса. Когда она пела, то словно переносился на небеса и слышал нечто нереально прекрасное — великий дар. Если бы ее высочеству не суждено было взойти на трон, она бы прославилась, люди бросали бы все к ее ногам. От восхищения ее голосом я бессознательно перешел к любованию изгибами ее шеи, наблюдал, как лучики света скользили по белоснежной коже, спускаясь вниз к манящим овалам гру. Я прикрыл веки. «Так, стоп! Ты видел в своей жизни женщин намного прекраснее, намного искушеннее и изящнее!» Но стоило снова открыть глаза, как взгляд вернулся туда, где и был, лаская фигуру и лицо Гвендолин. И сколько я не пытался перебороть себя, ничего не помогало. Стоило ослабить внимание, я вновь преисполнялся восхищение, а ее нежный голос лишь усугублял ситуацию. «Да что же со мной происходит? Не могу я увлечься ею, быть принцем-консортом — не моя мечта, это не то, что мне нужно!» «Я хочу вернуться домой и жить, как прежде, да, домой!» Музыка смолкла, а я все еще стоял неподвижно, глядя в пол, словно истукан преисполненной чувств. «Ваше высочество, вы очень печальны сегодня?» — заметила подошедшая принцесса. «Совсем не танцуете?» Я был бы счастлив потанцевать с вами. Брякнул, прежде чем успел подумать. «Мне очень приятно ваше внимание, и следующий танец меня свободный!» Улыбнулось ее высочество, присев передо мной в реверансе. Взгляд непроизвольно упал в декольте. Пока направлялся с принцессой в центр зала, никак не мог понять, что для меня сложнее — станцевать и не упасть, или выдержать близость к ней. Главное — ничего себе не позволить. Возможно, принцесса восприняла происшествие на террасе как случайность, но если мои глаза и руки опять окажутся не там, где надо, снова списать все на неожиданность не получится. Прикоснулся к ее талии. Взял руку в свою. Пара мгновений послышались звуки мелодии, закружившие нас в танце. Двигаясь в такт музыки, я проклинал решение выпить оборотное зелье, свою мужскую природу и неспособность справиться с собой. Несмотря на шквал неприятных ощущений, пронзающих тело при каждом движении, я не мог не отметить, как тонка ее талия в моих руках, как грациозно девушка изгибается в пируэтах танца, как улыбается мне. Ее взгляд, казалось, проникал в самую душу и видел меня насквозь, а я, словно загипнотизированный, был не в состоянии отвести взор. Отвечая односложными фразами на ее вопросы и слегка улыбаясь, старался не позволить своим рукам переместиться куда не следует. Лучше б я не думал. Все проблемы от мозгов. Раньше я бросал на ее величество взгляды, но не придавал им значения, списывая все на мужскую природу. «Сейчас так не получится. Все зашло слишком далеко». Осознав свои желания, я больше не мог их игнорировать. Все меняется, когда приходит понимание поступков и решений. Отворачивая лицо в сторону, или смотря поверх женского плеча, я мечтал об окончании танца. И во время последнего пируэта, излишне резко повернув партнершу, едва не упал, но вовремя успел сгруппироваться, спину пронзила острая боль. «Ох! Что такое?» Ее высочество приблизилось еще больше, участливо заглядывая в глаза. Даже адская боль не позволила отвлечься от прекрасного зрелища, открывшегося в декольте, когда она стояла так близко. о Дина, за что?» «Извините, в танце повредил спину». прохрипел прикрыв глаза. «Вы не будете против, если я покину бал раньше?» «Если вам так угодно. И обязательно пришлите ко мне слугу, чтобы я знала о вашем здоровье». «Конечно». Вымученно улыбнулся и, развернувшись, поковылял к выходу. «Быстрее, из зала, прочь от соблазнов». Чувствуя, как спину словно тисками сковывает, я прикусил губу, чтобы не застонать. «Единый, эта женщина убивает меня».